Глава 48. Лилия. Фройд, Монтана. Май 1988 года. «Колледж станет новой главой в твоей жизни», — сказала мне Адиль, когда мы выходили на улицу после мессы. «И только ты сама можешь сделать ее интересной и волнующей». Так и должно было стать. Меня приняли в Колумбийский университет, Мэри-Луиза поступила Нью-Йоркский институт искусств. Слава Богу, потому что я и вообразить себе не могла жизни без нее. Кит отправлялся в технический колледж в Бьюти, но обещала ей писать. Робби оставался дома. не собиралась куда-то на северо-запад, а может, на северо-восток. Я вдруг ощутила неожиданную тоску по одноклассникам, даже по тем, которые мне не нравились. В зале каждый стол специально украсили корзинками с букетами цветов старшего класса, красными и белыми. У кофейного автомата мужчины рассуждали о коварном президенте Рейгани, о московском саммите. Женщины стояли в очереди за пирожными. «Вы, должно быть, гордитесь, Лили, сказала миссис Иверс Адиль. «Полагаю, она уедет в колледж и вернется куда умнее всех нас», — заметила старая миссис Мердок. «Она уже умнее многих», — произнесла Адиль, подчеркнуто глядя на ледя суетившихся вокруг. Я вспомнила выражение «НВИ Балади», которое буквально значило отправить кого-то на прогулку, но на самом деле подразумевало послать подальше. «Они всегда пытаются поговорить с вами», — сказала я Адиль. «Кто?» «Те леди. Они говорят чудесная погода или отличная проповедь, а вы их отшиваете». «Они не были добры ко мне». Обиженный тон Адиль удивил меня, и она сама тоже. Я увидела какую-то вспышку в ее глазах. «Но они стараются это исправить», — сказала я. Не пора ли дать им шанс? Адель окинула взглядом дам, наливавших себе кофе, и присоединилась к ним у кофемашины, чтобы взять себе кофе со сливками. Радостный сегодня день, сказала она им. Робко улыбаясь, миссис Ивер согласилась. Да, действительно. Отец смело не был в ударе, добавила миссис Мердок, протягивая свою чашку. Адель налила в нее сливок. Утро выпускного дня. Я надела свой берет и платье от Ганни Сакс. Взяла листок со своей речью и отправилась к Адиль. На лужайке суетились малиновки. «Ты почти как малиновка, будь храброй». «Ох, мама, я старалась». Адиль была так же взволнована, как и я. Она даже сменила свой потертый красный пояс на новенький черный. «Очень красиво», — сказала я. Она смутилась. «Прочитай мне свою речь». Я сделаю вид, что вышла на сцену. Люди говорят, что подростки никогда не слушают, а мы слушаем. Мы слышим, что вы говорите и чего не договариваете. Иногда нам нужен совет, но не всегда. И не слушайте, когда вам говорят, что вы не должны кого-то беспокоить. Постарайтесь дотянуться до этого человека и стать ему другом. Люди не всегда понимают, что лучше сделать или сказать. Постарайтесь не придираться к другим. Вы ведь не можете знать, что у них на сердце. И не бойтесь отличаться от других. Стойте на своем. В плохие времена помните, что нет ничего вечного. Принимайте людей такими, какие они есть, а не такими... Такими вам хочется их видеть? Попробуйте встать на их место!» «Или, как сказала моя подруга Адиль, влезьте в их шкуру!» «Это многим понравится!» — просияла Адиль. Я обняла ее. Она казалась маленькой, как калибри. Явилась Эли с фотоаппаратом, и отдельно настояла, чтобы освежить помаду перед фотографированием. А потом пора было ехать. Мальчики хотели, чтобы Адель села в задней части нашей большой машины вместе с ними. Эли и бабушка устроились посередине. Папа позволил мне сесть за руль. Он даже не сыпал своими обычными советами вроде не наскочи на детей на тротуаре. У школы Мария Луиза уже в новом платье и шляпке приколола к моему берету черную кисточку. В спортивном зале наш класс сидел в первых рядах. Наш шепот шелестел, как колосья созревшей пшеницы. Я оглянулась назад на друзей и родных, пришедших поддержать нас. Весь город уже собрался за нашими спинами. Это было прощание, и это было приветствие. Я сделала свое дело. Я могла уехать. И это было то, чего мне хотелось давно. Уехать. И все же... Когда я произносила свою речь, у меня дрожал голос. Окидывая взглядом зал, я увидела гордое лицо папы и добавила. И, наконец, маленький совет от дочери банкира. Найдите свою страсть, но постарайтесь найти хорошую работу, чтобы оплачивать счета. Все засмеялись. Оркестр сыграл «Only the Young» И зазвучали одно за другим имена выпускников. Мы получали на сцене свои аттестаты. А потом под восторженный гул подбросили в воздух свои главные уборы. Мы с Мэри и Луизебнились. Дверь в мир широко распахнулась перед нами. Дома мы с Джо и Бенджи вывалились из машины, взрослые вышли за нами. Начали собираться друзья на мой праздник, и Элли загоняла их в дом. Кэрол и Нис торт шоколадный, у Лили самый любимый. Я посмотрела на Адель. «Урок французского?» «Небольшой». За ее кухонным столом я порадовалась тому, что Адель на время принадлежит мне одной, как всегда. Она протянула мне какой-то конверт. В нем лежал билет на самолет до Парижа и черно-белая открытка. Я обняла Адель. «Поверить не могу». Я рассмотрела билет. Он был на одного человека. «А вы, разве, не летите?» «Не в этот раз». Я прочитала открытку. Лиля. На счастливое лето со всей моей любовью. Париж. Это казалось невозможным. Где я становлюсь? Нью-Йорк со студенческим общежитием и ознакомительной сессией выглядел сравнительно простым. Но Париж. Я никого там не знала. Где и как я познакомлюсь с людьми? Когда же я перевернула открытку и увидела картинку, ответ стал ясен. Перед величественным старым особняком тянулась мощенная булыжником дорожка, обрамленная то ли фиалками, то ли петуниями. Внутри у окна стояла женщина в белом, ее лицо скрывали широкие поля шляпы. А внизу бежали слова «Американская библиотека в Париже открыта ежедневно».